Глава четвертая. Команда. «Приветствую вас, смертники!» — уже привычно ревет голограмма ведущего Блайма. Поедающие завтрак рекруты затихают, поворачивают головы, ждут. На пару мгновений высаляется тишина. жужжанием туда-сюда носятся дроны. Я наблюдаю за ними и представляю, как идет трансляция по телевизору, где поочередно показывают разные чистилища. И то одно лицо выхватит, то другое. Сто процентов шоу смотрят Помпили и Рэй и Элиса. При мысли о ней душа наполняется теплом, как у солдата на войне, который знает, что его ждут дома. Сидящая рядом Адана наворачивает завтрак, а это, как подсказывает программа, творожная запеканка, а творог – продукт натуральный. Его делают из молока. За ночь ее организм восстановился, кости, мышцы и связки регенерировали, и теперь ей безумно хочется есть. Голод настолько силен, что она даже не слушает ведущего, а вот Лекс старащится на голограмму, разинов рот. «Готовы ли узнать свою судьбу?» — орет Блейм. Но все молчат. Он скидывает руки, лязгая медными наплечниками. «Ну, готовы?» Собравшиеся грохочут ответ Да. Итак, сегодня вам предстоит битва на арене, но не привычный спарринг, а безоружный бой пять на пять. Выживут пятеро, правил нет. Команды формируются случайным образом, но вы все знаете, что зрительский рейтинг важен. Из каждого чистилища три участника с наивысшим рейтингом. Смогут выбрать двоих рекрутов в свою команду, не спрашивая их согласия. Но у кого самый высокий рейтинг, мы узнаем очень скоро, буквально через полчаса. Алекс с недовольством косится на Надану. «Ты как вообще? Сможешь биться?» Она поднимает руку и победно улыбается. «О, и ребра уже не валят, главное не попадаться». «А не врешь?» Прищуривается лекс. Как-то подозрительно быстро все зажило. Сильный организм, несерьезные повреждения, отвечаю я, поймав полный благоговение взгляд на данный. Голограмма исчезает, народ гудит. Обмениваясь впечатлениями. На полу спихивают красные стрелки, ведущие, вероятно, в конференц-зал, где объявят счастливцев с наивысшим рейтингом. Зал наполовину пуст. Ведь многие рекруты выбыли. Первые ряды занимают журналисты и высокие гости. Мы садимся на три места с краю в предпоследнем ряду. Отсюда удобнее всего наблюдать за собравшись. За три дня рекруты разбились по группам, одиночек практически нет. Нахожу четверых наемников. Остальных вывели и прирезали. Или, что более вероятно, часть из них, как и мы, просто рекруты. И они не вернулись с арены. Еще минут пять ничего не происходит, а потом створки входной двери закрываются, гаснет свет, погружая зал в темноту. Тихо гремит барабанная дробь, громче, громче, и по мере нарастания звука лампы разгораются все ярче. В световом пятне над сценой возникает голограмма самого куратора шоу, Эйзера Гискона. Теперь на нем белоснежная атласная туника, расшитая золотом, кроваво-красный плащ, золотые наплечники и наручи. «Идущие на смерть приветствуют тебя!» — надсадно орут из зала, как будто голозапись способна услышать и ответить. «Здравствуйте, воины! Здравствуйте, лучшие из лучших!» — Вам остался последний бой, и завтра вы покинете чистилище, чтобы сражаться за право служить мне. — Хреново. Не восстановлюсь до конца, — вздыхает Надана. — А сейчас мы узнаем, кто же стал лучшим игроком, по мнению зрителей. Чистилище номер один. Он обводит взглядом зал. Прислужник приносит ему свиток. Эзер разворачивает его в абсолютной тишине. Это же мы, Надана от нетерпения ерзает на стуле, а я не рассчитываю попасть в число счастливчиков. Уж очень скучно я себя вел. На третьем месте у нас быстрый, как ветер, ловкий, как мангуст, Арако Симидзу, Выйди на сцену, Арако, приветствуем достойного. Зал вяло аплодирует. Надано в сердцах бьет спинку пустующего стула впереди. Олег скосится на нее с неодобрением. Он — сама выдержка и степенность. Лицезрее его профиль, отмечаю, что глаза у парня раскосы, азиатские, хотя волосы русые и кожа белая. Он кажется медленным и вальяжным, но до чего же обманчива внешность. Второе место достается яростному и несокрушимому Джумаану Нгуни. Спешащий на сцену бритый наголо африканец так огромен, что пол сотрясается от его шагов. Ростом он точно выше двух метров. Его лицо сливается с мраком, остается только белая мерцающая татуировка скалящегося тигра на черепе. Впервые жалею, что сижу далеко и не могу считать характеристики, вот у кого сила зашкаливает. Жуман ревет, бьет себя в грудь клочищем и падает на колено перед голограммой Гескона. Тот переводит на него взгляд. Значит, Гескон и правда почти у нас своим присутствием. «Встань!» — велит он, и африканец слушается. «А теперь лидер нашего рейтинга. Несколько недель назад никто о нем ничего не знал, а потом вспыхнул кометы и заставил говорить о себе». И если вы не слышали его имени, уверен, скоро прогремит на весь мир. Встречайте! Леонард Тальпалис!» Надана вскакивает, переворачивает стул. «Охренеть, бро! Дай я тебя обниму! Ты реально демон!» Она стискивает меня в объятиях, долго трясет руку. Лекс похлопывает по спине, освобождая проход, ведь я сижу между ними. По залу прокатывается удивленный шепот. Жидкий аплодисмент усиливается, и весь зал хлопает в едином порыве. Эйзер Гискон ждет, пока я выберусь и встану на сцене. Вспышки фотоаппаратов слепят, лучи прожекторов бьют по глазам, и я не вижу, а лишь слышу ревущий зал. — Уверен, Леонард, что ты достоин быть первым, и мне хотелось бы видеть такого воина капитаном своих гвардейцев! Гискон снисходительно улыбается. Кошусь на африканца, считываю данные. Джуман Гуни, 23 года. Уровень 2, ступень 2, мастер смешанных единоборств. Физическое развитие 16, духовное развитие 3, сила 19, ловкость 13, выносливость 14. Африканец чувствует мой взгляд и смотрит с презрением и ненавистью. Он уверен, что первое место должно достаться ему. Когда спускаемся со сцены, нас окружают журналисты, десятки объективов нацеливаются на меня. Вперед пробивается маленькая журналисточка, почти ребенок, и звонким голосом говорит «Леонард, скажите что-нибудь нашим поклонникам!» Смотрю в камеру, возникшую у нее над головой. «Это неожиданная победа! От всей души спасибо всем, кто меня поверил! Вместе победим!» Сцепляю руки в замок и поднимаю над головой. Опустив их, говорю полушепотом, мысленно обращаясь к Лисе: Малыш, я вернусь, и все будет хорошо. Разворачиваюсь и ухожу, а вдогонку летит голос журналистки. — У него есть девушка, это так трогательно. Леонард, как ее зовут? Хотите передать ей привет в прямом эфире? — Да бросьте эту уловку, — отвечает журналист-мужчина, — чтобы привлечь зрительность баб. Они такое любят. Голоса стихают. Остается жужжание дронов, летящих за мной. Иду вдоль стены на свое место, но путь преграждает сотрудник в сером пиджаке. — У тебя есть право выбрать членов команды. Имеются ли предпочтения? Мне выгоднее выбрать Лекса и самого перспективного бойца из собравшихся в зале, но все равно называю Надану хоть и понимаю, что она восстановилась не до конца и может подвести команду. Не могу победить чувство, что я за нее в ответе. И снова программа удивляет, выводит текст в самый неожиданный момент. Сострадание плюс три. Уже когда усаживаюсь на свое место, Блейм объявляет, что мы вылетаем через полчаса, команды будут сформированы на месте согласно жеребьевке. На знакомство друг с другом и противником выделят еще полчаса, а затем сам бой. Слушаю его в полух, анализирую ситуацию, когда программа награждала меня очками сострадания. Если просто искать нуждающихся и причинять им добро, вряд ли я что-то получу. Но когда принимаю решение в ущерб себе, руководствуясь слабостью, Тем, что я всю жизнь себе подавлял сопливыми чувствами, то программа всячески их поощряет.